Глава шестая. Викентий Закарпатский. Мой первый день работы в АОТ КАГЕН, к именно так полностью называлась авиакомпания, начался со знакомств. Весь договорной отдел состоял из двух человек: Константина в е т и с я н а Он был старше меня всего на два года. И Викентия Борисовича з а к а р п а т с к о г о Костя был нашим начальником. Армянин со славянской внешностью, не курил, почти не употреблял алкоголь, но был страшным в о л о к и т о й Я слышал, как разговаривая по телефону с незнакомой дамой, на второй минуте разговора он перешел на обсуждение очень пикантных тем. В том, что его первое свидание с ней закончится близостью не было никакого сомнения. Надо сказать, что он всегда думал о сексе. И потому в нагрудном кармане пиджака держал импортные презервативы, поставляемые в Россию американцами в качестве гуманитарной помощи. Однажды Костя, находясь в кабинете президента авиакомпании, склонился перед ним, подавая на подпись договор, и прямо на контракт упали две пачки контрацептивов. Президент растерялся и промямлил что-то дескать такие вещи надо хранить в ином месте. Другим моим коллегой был отставной замполит ракетного полка. Бывший майор Викентий Борисович Закарпатский уже разменявший пятый десяток. Судьба его была непростой. Юношей он благополучно окончил мореходное училище, ходил даже в плавание на знаменитом к р у з е н ш т е р н е Но в общем был романтиком, сочинял неплохие стихи и умело писал маслом морские пейзажи. Но потом что-то в его голове перевернулось, он принялся зачитываться классиками марксизма-ленинизма и поступил в военно-политическое училище, стал офицером, дослужился до майора, но 19 августа 1991 года на полковом построении, выпив перед этим лишнего, то ли в шутку, то ли в серьез, призвал офицерский состав. поддержать ГКЧП. Разразился скандал. Через несколько дней его досрочно отправили на пенсию. За к а р п а т с к и й сменил несколько профессий. Был кладовщиком, завхозом и даже инженером по технике безопасности. Но нигде долго не задерживался, пока наконец не пришел в договорной отдел авиакомпании. Здесь ему нравилось. Одевался он скромно, но аккуратно. Всегда ходил п р и г а л с т у к е и с в е ж е й сорочки. Брюки были так наглажены, как будто он изнутри смазывал их клеем момент. Так поступали в армии ленивые сержанты, заступающие на дежурство по роте. Клей намертво прихватывал материю, и даже мятые х э б э ш н ы е штаны имели идеальные стрелки, которые оставались и после стирки. В обед Викентий доставал из портфеля два бутерброда и заварив ч а ю молча их пережевывал. Сэндвичи почему-то всегда были неизменны. Толстый кусок хлеба с маслом и кружок вареной колбасы. Оставшиеся 40 минут перерыва он тратил на компьютерную игру Принц Персии, и так каждый день. Наблюдая за ним, я сделал вывод, что не все было так хорошо в его семейном королевстве, даже несмотря на кипенно белые воротнички рубашек. Надо сказать, Викентий Борисович к тому времени уже не был горячим сторонником м а р к с и з м а л е н и н и з м а зато обладал прекрасным чувством юмора. Особенно ярко об этом с в и д е т е л ь с т в у е т следующий случай. У нас на стене еще с советских времен висел огромный портрет Ленина. Все привыкли к нему настолько, что даже не замечали. И однажды в кабинет зашел генеральный директор авиакомпании и распорядился снять б о л ь ш е в и к о о г о вождя. Что мы не преминули выполнить с превеликим удовольствием. Викентий как художник не мог позволить выбросить картину и потому поставил ее за диван. Впоследствии именно там мы хранили многочисленные магарычи, которыми нас п р и м и р о в а л и туристические фирмы, арендовавшие у а в и а к о м п а н и и самолеты. И когда приближалось окончание рабочего дня, а не редко и в обед, за Карпатский говорил одну и ту же неизменную фразу: "Ну что, друзья?" Пойдем с и л ь и ч о м советоваться. И если желающих не было, он в одиночестве опрокидывал 150 и закусывал к у с о ч к о м предусмотрительно оставленного сэндвича. Делал это Борисич так аппетитно, что трудно было к нему не присоединиться. Надо сказать, что с Бахусом он поддерживал очень теплые отношения, хотя ради этого ему часто приходилось пускаться на разные хитрости, как, например, в прошлом году. Когда мой старший товарищ отдыхал на Черноморском побережье вместе с женой, я слушал его рассказ и перед глазами возникала вот такая картина: жара стояла египетская, короткая тень, похожая на детский грибок, зонтика едва защищала от опасного полуденного солнца. Наверное, пора искупаться и в номер. Уныло пролепетал Викентий Борисович, повернувшись к загорелому телу супруги: "Ты иди, а я еще п о з а г о р а ю Донесся сонный лепет из-под широко полой соломенной шляпы. До обеда еще два часа. Ободренный услышанным, Викентий радостно кивнул и быстро поднялся. Прыгая по горячим камням, он с трудом преодолел десятиметровую полосу мужества и с разбегу нырнул в море. Он плыл, широко загребая воду, как плавают только русские. Уже через 15 минут о т с т а в н о й майор в плавках и с полотенцем на плече бодрым шагом покорял последний лестничный пролет санатория Голубой факел, открыв дверь номера, з а к а р п а т с к и й очутился в типичной советской плохо меблированной комнате с двумя сдвинутыми то и дело н а р о в и в ш и м и разъехаться кроватями. Еще в ней имелись два мягких стула, трюмо, тумбочки и шкаф. На стене об обмолоте и надоях мурлыкал пластмассовый кирпич проводного радио. Телевизора не было, зато был душ и туалет. Не общий на этаже, а свой, только для двоих. Через день приходила уборщица и большой грязной тряпкой возила по комнате, а потом терла ею кафельный пол в душе. Хранилась эта хозяйственная утварь за неприметной дверцей оббитого вагонкой шкафчика, который выполнял еще и декоративную функцию. Закрывал стояк канализационной трубы. Викентий открыл шкафчик, опустил туда руку по самое плечо и легко извлек чекушку водки. Сделал несколько глотков, закусил спелый желтый а л ы ч о й с о р в а н н о й по дороге, и, крякнув от удовольствия, перевел дыхание. Немного помедлил, задумался, махнул рукой и снова повторил. Потом по хозяйски, не спеша, заткнул горлышко оторванным куском газеты. Опустил бутылку на самое дно и бережно прикрыл импровизированный бар. С высоты пятого этажа можно было не торопливо рассматривать шумные стайки отдыхающих и, затянув ш и с т ь ю а р д е с с о й выпускать с балкона дым под самые облака. Конечно, до прихода жены надо будет тщательно почистить зубы по маринам и немного вздремнуть. Конспирация была в ы н у ж д е н о й Дело в том, что последние годы возлияния становились все более частыми, и печень з а к а р п а т с к о г о давно грозилась расторгнуть с ним контракт. В такие дни похмелье неподъемным грузом давило на голову, и мутное сознание вины еще больше отягощалось абсолютной амнезией. Но постепенно память возвращалась вместе с ноющей болью под правым глазом. Уже припоминалось ночное возвращение и визгливый крик благоверный. Скотина, ты хочешь узнать, который час? На, смотри! И тут же последовал внезапный удар будильником маяк в доброе пьяное и беззащитное лицо. Несмотря на заплывающий глаз, Викентий слезно просил Ирен поверить ему и простить. Он знал, что ей нравится, когда ее имя п р о и з н о с и т с я на ф р а н ц у з с к и й м а н е р Но в последний раз и это не помогло. Жена молча собиралась на работу, оставив серьезный разговор на вечер. Ожидание смерти хуже самой смерти. Он просто не мог найти себе м е с т а и вот тогда бывший офицер придумал выход. К вечеру на кухонном столе лежали две путевки в дом отдыха на Черном море. Председатель Провкома и первый друг с а б у т ы л ь н и к выполнил полученную по телефону просьбу, несмотря на то, что жена Викентия заперла двери калитку, забрав с собой ключи. Через форточку, выходившую на тротуар, сначала в комнату попали путевки на Черноморское побережье, а потом, спешившие куда-то прохожие неожиданно замедляли шаг. Улыбались и показывали в сторону друзей, которые передавали друг другу через форточку стакан, то наполняя, то опустошая его. Но и здесь на море Викентий не думал прекращать дружбу с водкой. Еще в первый день, отправившись на самостоятельное изучение окрестностей на отшибе приморского поселка, он обнаружил магазинчик с полупустыми полками продуктов, но довольно внушительным ассортиментом веселительной воды. Самыми удобными были маленькие мерзавчики. Незаметно доставить груз особого труда не составило. Уборщица прониклась пониманием к двойной роли хозяйственного шкафа, тем более что согласие не обращать внимания на соседствующие с в е т я ш и бутылки было подкреплено ассигнацией достоинством в один рубль. Главное не переборщить с дозой, поэтому з а к а р п а т с к и й делал из горлышка только два-три глотка, то есть две трибульки. ч т о по его мнению составляло грамм пятьдесят. После этого они с женой медленно брели в столовую и так каждый день перед завтраком, обедом и ужином. Еда отбивала запах спиртного, супруга ничего не подозревала и была уверена, что муж твердо встал на путь исправления. Шел последний день отдыха. До отправления вечернего поезда оставалось еще часа три. Супружеская чита уже выгрузила чемоданы из такси и теперь не знала, куда деть свободное время. Смотри, Викентий, парикмахерская. Я думаю, тебе надо постричься. А я подожду здесь на лавочке рядом с багажом. С некоторой грустью вымолвила жена. Хорошо, Ирен, я мигом, по солдатски бодро ответил муж и зашагал к ц и р ю л ь н е Стоит отметить, что последнее слово точно отражало характер этого заведения. В маленькой комнатке стояло всего два кресла. Посетителей не было. Где-то за ш и р м о й послышались шаги, и на горизонте возникла улыбающаяся полногрудая блондинка в коротком белом халате с огромным декольте. Вошедший о с т о л б е н е л Как будем стричься? ласково спросила она. Под канатку и долго, как можно дольше. Чуть дыша, пытался шутить з а к а р п а т с к и й Долго нельзя, а то ваша жена будет беспокоиться. насмешливо щебетала красавица. Но для таких солидных мужчин, как вы, у нас есть сюрприз. Хотите попробовать? Вместе со стрижкой вам это удовольствие обойдется в три рубля. Так многие делают. Не бойтесь, ваша жена ничего не заподозрит. Кстати, меня зовут Снежанна. От бурной фантазии у Викентия поплыли круги перед глазами. Он и не заметил, как с него уже смахивали вещественные доказательства стрижки и обильно поливали шипром. Часто надавливая на резиновую грушу пульверизатора. Ну вот и все. А теперь самое интересное. Одну минутку я быстро п р о п е л а обольстительница и скрылась за ширмой. Пульс стучал на невыносимо высокой частоте. Спустя мгновение перед и з у м л е н н ы м и глазами клиента возник поднос с хрустальной запотевшей рюмкой и блюдцем, на котором гордо лежал соленый огурец. Милости прошу, угощайтесь. Гостеприимно предложила девушка. Потихоньку придя в себя, он за л п о м выпил водку, но вместо того, чтобы закусить огурцом, неловко чмокнул парикмахершу в щеку, расплатился и вышел на улицу. На лавочке под каштаном красивая и слегка грустная сидела жена. Забыв про осторожность, он подошел к ней и сам не зная почему поцеловал, а она вдруг расплакалась самыми настоящими горькими слезами. Милый. Мы отдыхали с тобой две недели, и знаю точно, что ты не пьешь и слово держишь, а мне все кажется, что от тебя идет какой-то водочный запах. Это мое самомнение и полная глупость. Прости меня. И даже сейчас, после парикмахерской, мне опять кажется, что ты пил. Я дура, самая настоящая дура. Как приедем домой, обязательно пойду к психиатру. Ты знаешь, говорят, именно так и начинается паранойя. Причитала, всхлипывая. Ирен. Она тихо плакала, вытирая растекшуюся по лицу косметику маленьким белым платочком с вышитыми розами. Викентий пытался ее успокоить, от стыда и вины он любил ее еще больше, чем прежде. Счастливые и загорелые люди радостно суетились на пероне. р Вдали показался поезд. Курортный сезон заканчивался.